Анна тут же встрепенулась. Что с ней случилось? — А вот это мне неведомо, — развела руками Просковья. — Мне придется вернуться и опросить всех ваших слуг, — как бы извиняясь, произнесла Анна. — А зачем это? — открыл было рот Лыков, но она этот раз получил такой сильный тычок в бок, что даже крякнул от неожиданности. — Милости просим, — почти пропела Просковья Игнатьевна. — Что скажете, то и выполним. Для нас ваше слово — приказ. — А кто-нибудь из вас спускался в подклет? — Все только руками развели. — А что нам там делать? — удивился Лыков. — Услуг своя жизнь, у нас своя. — Я припасы с утра проверяю, а во всем остальном на Варвару, как всегда, полагалось, — пояснила Просковья Игнатьевна. — День был особенный. Так я духовные стихи Миши с Васенькой почитала. А потом на покой пошли. Ночь-то была не простая, а опасная ночь. Это вы провели Велесову ночь говорите? Про нее кивнула головой Прасковья и отвела глаза. И Варваре сколько раз говорила, судьбу не искушать. Вы запрещали ей гадать? — удивилась Анна. Так разве запретишь? — развела руками Лыкова. — Да все это бабьи по басенке! — Велесова ночь. — Домовые с кикиморами! — возмутился Михаил Степанович. — Какая дикая страна! Только дай волю, в лес побегут своим идолам молиться! По-итальянски промолвил Луиджи, и братья, понимающие, переглянулись. Анна сделала вид, что не услышала, зато Лыков бросил черный взгляд. Словно прекрасно понял, о чем перемолвились гости. Понимая, что сегодня ей больше ничего не удастся добиться, Анна откланялась, предпочитая привести все свои мысли в порядок в собственной светлице. Верная Василиса, отсутствовавшая все время, пока ее госпожа провела в гостиной зале Лыковых, появилась именно в тот момент, когда Анна готовилась садиться в легкий возок. Но обратный путь провели молча. Анна думала, а карлица боялась потревожить хозяйку. Анну же не покидало ощущение, которое возникало только что в усадьбе. Ей стало казаться, что между ней и остальными выросла солидная, надежно сработанная стена молчания. И ничем эту стену не пробить, не проломить. Во всяком случае, никакой ниточки у нее не было, и давать ее никто не собирался. Впрочем, в одном она была точно уверена. Всем участникам было что скрывать а значит, разобраться будет сложнее обычного. — Ну что ж, — бодро успокоила она себя. Умение распутывать клубки у нее было, да и терпение было не занимать. Вернувшись к себе, решила порасспросить подробнее Василису. Карлица явно отлучалась не зря. — Барыню слуги любят? — Как тебе сказать, не злая она, Просковья Игнатьевна, добрая и бога боится, Зла никому не причинит, Варвара ей правой рукой была. Кто говорит, что их водой не разольешь, а кто, наоборот, все про какие-то размолвки, мол, Варвара много на себя брать стала, и просковьи и Игнатьевны приказы все чаще оспаривала. И ей за это ничего не было? Варвара хоть и ключница, но простая холопка? Неужели ее на место никто не ставил? Да, вроде хозяйка ее усмиряла. Просковья Игнатьевна, хоть на вид и глуповато, но не так проста, как кажется. Так, похоже, был конфликт между взорвавшейся холопкой и женой дворянина государева двора. Хотя, если поразмыслить, такое бывало часто. И если ключников и ключниц из-за этого убивать, всех хороших слуг перевести можно. А что про дворянина говорят? Разное. Вроде последнее время посмурнел, раньше такого с ним не случалось. Причину такой тоски знают? Кто что говорит. Одни на Василия кивают, мол, никак не удается ко двору пристроить, другие про какие-то заботы толкуют. Кто такая Евдокия? Раньше Василия кормилица была, потом в Варварины помощницы выбилась, а теперь и вообще за место ключницы стала. Ты ее видела? Ну, а как же ее не заметить трудно? На голову выше всех. Даже мужиков и тех перегнала. Здоровая. Не без зависти произнесла Василиса, явно вспомнив про свои крошечные размеры. А как она к Варваре относилась, знаешь? Соперничала. Еще в первый вечер спорила с ней. О чем? Запамятовала. После недолгого раздумья — огорчённо призналась Василиса. — Что про Варварину смерть говорила? — А то говорила, что и другие говорят. Мол, ни слухом, ни духом не ведает, что случилось. — Не ведает, — говорит. — А зачем тогда приказала Варварину каморку убрать? Вроде особой любовью кто и не пылала. Зачем тогда скрывать, что покойная гадала в ту ночь? Какая ей разница, похоронят Варвару по-христиански или нет? — Одно дело не любить боярыня, а другое дело смерти лютой желать. И чтоб как собаку за церковной оградой зарыли, — резонно возразила Василиса. — Ты права, — согласилась Анна. — А кто Варварину коморку первым открыл, знаешь? — Вроде Артемий. Умный мужик, он у Лыковых за управляющего. И Степанида потом, Глашка прибежала. Она вроде неподалеку была. — Глашка? — удивилась Анна. — Разве дворовые девки в доме ночуют? — Правда твоя, не ночуют, — согласилась Василиса. — Порасспрашиваю-ка я ее. — Не надо, сама расспрошу. — Это тебе, боярыня, решать. Как скажешь, так и сделаю. Подозрительно быстро согласилась Василиса. — Ну, а про Степаниду что тебе известно? Вспомнила Анна про злорадствующую стрепуху. — С этой сладить не так-то просто. Пробовала я к ней колобочком румяным подкатиться. Да только зашипела она на меня. Да еще из кухни пригрозила выгнать. — А про Мельникова что говорят? — Уважают и боятся. Великого ума человек, говорят. На нем весь приказ держится. И с Варварой, говорят, разные дела крутил. И вроде бы как из-за этих дел поссорился. Даже на медни угрожал ей. Это мне баба одна из дворовых проговорилась, мол, сама видела, как Мельников сам не в себе орал и руками махал, а Варвара только стояла и усмехалась. Она задумалась. Непростой женщиной была Варвара-ключница.